Механизмы и аппараты работали безотказно, чётко и плавно безшумные взрывы дюз слились в непрерывный мощный ураган, десятки и сотни километров стремительно убегали назад. Именно в эти радостные волнующие часы старший радист Плетнёв поддал капитану перехваченную и расшифрованную радиограмму с крейсера Ямата. Радиограмма В дополнение к предыдущему донесению сообщало морскому генеральному штабу, что несмотря на все принятые меры спасения, и сменит с сазанами 2 на пути от острова Рапануик базе также затонул от полученных в бою острова повреждения. Кроме того, в радиограмме сообщалось, что 2 часа назад командир крейсера Ямата, капитан Маэда, не перенеся бесчестия поражения, учинил над собой Харакири, чем ему с сердечной дружбой и любовью помог лейтенант Тодзио. Командование крейсером принял старший лейтенант Ясугуру Накану. По всем отсекам пионера вновь прозвенела трель аврального отбоя. Она звучала мягкой, сладостной мелодией в ушах тех, кому несла покой и сон. Не отдыхал лишь пионер Тодзио, Без устали и без отдыха он стремительно и неудержимо рассекал подводные толщи, неся в себе нетерпеливое счастье и ожидание, радость приближения к заветной цели. Все новые и новые сотни и тысячи километров убегали назад, скрывались в туманные дали, сокращая растелавшееся пространство впереди. Словно гигантский раскаленный снаряд — Пионер несся над безопасными глубинами пустынного в этих местах океана. Лишь через двадцать часов, приближаясь к широко раскинувшему с архипелагу бесчисленных и мелких, как пыль, коралловых островов по Умоту, пионер несколько сбавил скорость. Зная чудесную способность подлодки самостоятельно автоматически маневрировать при встрече с подводными препятствиями,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 Отыщите его и приходите вместе к нам. Пойдём, товарищ Ромейка. Быстро покончив с едой, Матвеев отправился за скворешней. Однако никто, к кому не обращался Матвеев, не видел скворешню. Не встречал его. Матвеев заглянул во все отсеки, осмотрел все каюты, красный уголок, склады, даже научные кабинеты и лаборатории. Скворешня словно в воду канула.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 Изумился старший лейтенант. Иголка в сени? Не знаю, товарищ старший лейтенант. Я обыскал всю подводку и не мог его найти. Никто его не видел. В центральный пост вошёл капитан. Старший лейтенант доложил ему о происшествии. Через минуту во всех помещениях и отсеках корабля из репродукторов прозвучала команда. Старший не водолазов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 Начала вдруг заливать лицо старшего лейтенанта. В его глазах мелькнула растерянность. Он смотрел на капитана, силясь что-то вспомнить, и словно сам пугаясь этого воспоминания. Наконец, с трудом проталкивая застрявшие в горле слова, он произнес. «Мне кажется, что пока шел расчет, площадка оставалась не поднятой. Выход был открыт». «Неужели?»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 Наконец, даже когда пионер уже вышел из пещеры, Скворешне имел возможность на расстоянии до 200 км вызвать центральный пост. Можно ли предположить, что так долго он не замечал отсутствия подлодки? Молчание царило в центральном посту. Все терялись в догадках, в тщетных поисках объяснения непостижимого исчезновения Скворешни. Послышался торопливый стук в дверь. Войдите, сказал капитан. Центральный пост скорее вбежал, чем вошёл в стережный заулок. Товарищи! капитан произнёс он едва, переступив порог. Вся команда уверена, что мы оставили скворешню в пещере. Может ли это быть? Говорят, что в последний момент он, вероятно, вышел за какой-нибудь забытой мелочью. Он ведь страшно бережлив, скопидом. Это всем известно.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 Скворешня упал в обморок и не заметил её уход из пещеры. Это ужасно. Надо что-нибудь сделать. Если обморок продолжительный, то Скворешня неминуемо должен задохнуться в своём скафандре. Что же теперь делать? Надо вернуться, спасти его.